Для вашего сведения. Объект провел двухчасовую беседу с сеньорой Ильзе Ульман о судьбе несчастных немцев, брошенных президентом Никарагуа господином Самосой в концлагеря после начала войны Соединенных Штатов Америки против Гитлера и японского императора, а также покойного Муссолини. Поскольку немецкое проникновение в Центральную Америку началось значительно позже, чем в Аргентину, Венесуэлу и Чили, Вы, видимо, знаете, что наш консул в Гватемале Карл-Фридрих Рудольф Клее только в 1941 году отправил в Берлин сообщение о Никарагуа. «Объект интересовался судьбой моих соотечественников, чьи кофейные плантации были захвачены президентом Самосой в 1941 году, причем в первую очередь его интересовала судьба господина Петера из провинции Карасо, который владел имуществом, оценивавшимся в 300 тысяч долларов, плантаторов из Монагуа Гильермо Ерико – 100 тысяч долларов, Альберто Петерса – 200 тысяч долларов, Юлиуса Балки, 200 тысяч долларов и Пауля Громайера 100 тысяч долларов, Франца Брокмана 100 тысяч долларов, Карла Бергмана из Сан-Хуана-дель-Норте, владевшего недвижимостью, оценивающейся примерно в 50 тысяч долларов. Поскольку президент Никарагуа господин Самоса, захвативший все кофейные плантации, принадлежащие немцам, не пускает в страну ни одного из тех немцев, кто был выдан им властям Соединенных Штатов Америки и Канады и депортирован в концентрационные лагеря, мы были бы чрезвычайно признательны, если бы ваши службы помогли установить местонахождение указанных выше лиц, чтобы мы могли войти с ними в контакт ибо мы намерены в ближайшем будущем обсудить с президентом Самосой вопрос о возмещении убытков, нанесенных лицам немецкой национальности. Нас также интересует местонахождение именно этих лиц, еще и потому, что мы не исключаем возможности контакта М. Брунна или же его сообщников с указанными выше лицами. Все, чем интересуется объект, продиктовано, прагматическими соображениями. Остаюсь ваше превосходительство вашим искренним давним другом генерал Верен Мюнхен, господину Роберту Маккайру. Строго секретно. Дорогой друг, Мои контакты до сих пор не зафиксировали активности интересующего вас лица в Барелочи. Люди организации, которым поручена реализация разработанной комбинации, также не смогли подтвердить какой-либо активности объекта или же его попыток выйти на связь с известными вам лицами, проживающими ныне в Голливуде. Поскольку объект весьма квалифицирован, Не сочтете ли вы целесообразным санкционировать его нейтрализацию, чтобы исключить возможность какой бы то ни было случайности? Искренне ваш Верен Мюнхен. Организация? Господину Верену. Генерал, продолжайте наблюдение за интересующим вас объектом. Видимо, связь с людьми проживающими ныне в Голливуде, он будет осуществлять через третьи страны. В силу известных вам причин, вызванных достаточно жесткой политикой против генералиссимуса Франко, навязанной ООН русскими, мы лишены возможности поддерживать контакт с секретной службой в Мадриде. Именно поэтому Я рассчитываю на ваше сотрудничество с коллегами в Испании и особенно с резидентурой господина Росарио в Буэнос-Айресе. Объект представляет стратегический интерес. И его нейтрализация в настоящее время нецелесообразна. Он должен быть схвачен с поличным Уликовый материал обязан быть таким, чтобы факт его шпионской деятельности на южноамериканском континенте ни у кого не вызвал ни малейшего сомнения. Просил бы также выяснить через ваши испанские возможности, что за строительство разворачивается аргентинским правительством в районе Барилочи. Дружеские Макаюр, Вашингтон, Ленгли.